Бафор ответил, что, не имея средств стяжать в себя военную славу, он хочет прославиться как художник. За невозможностью сделаться боярдом или трибульцием, он желает стать вторым Рафаэлем или Микеланджело. Но в один прекрасный день, когда господин де Бафор гулял в тюремном дворе, из его комнаты были вынесены дрова, и не только дрова, но и угли, и не только угли, но даже зала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 — продолжал герцог. — Ну, поищем еще. — Уж не светлейший лето, негодяй Мазарини не Депишина. Скажи-ка. Писташ с десяток раз поднял и опустил голову, что должно было означать «да». — Вот, видите, господа, — сказал герцог, обращаясь к присутствующим, которые на этот раз не осмелились усмехнуться даже криво.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 Боффор сказал, держа трость горизонтально на фут от земли. «Писташ, друг мой, будьте добры прыгнуть в честь госпожи де Монбазон!» Все рассмеялись. Было известно, что перед своим заключением герцог де буфор открыто состоял любовником госпожи де Монбазон. Писташ без всяких затруднений весело перескочил через палку. «Но Писташ, как мне кажется, делает то же самое, что и его собратья, прыгавшие в честь госпожи де Понс», — заметил Шовеньи.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 рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление окончено, но что месяц через три, если ему угодно будет посетить представление, пистаж выучится новым штукам. Через три дня собаку отравили. Искали виновного, ну, конечно, так и не нашли. Бафор велел воздвигнуть на могиле собаки памятник с надписью «Здесь лежит пистаж, самая умная из всех собак на свете».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 Госпожа Дерамбулье сказала как-то, что камера, в которой умерли Пюэллоранс, маршал Арнано и великий приор Вандомский, ценится на вес мышьяка. И эти слова повторялись на все лады. А потому Мазари не распорядился, чтобы кушанье и вино, которые подавались заключенному, предварительно пробовались при нем. Вот тогда-то и представили к герцогу офицера Ла в качестве дегустатора.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 Но, как трогательно было красноречие внука Генриха Четвертого, оно не тронуло эти каменные сердца. Никто из сторожей и не шелохнулся. Тогда Бафор обозвал их болванами и сделал их всех своими смертельными врагами. Всякий раз, когда Шевинии приходил к герцогу, а он являлся к нему раза два-три в неделю, тот не упускал случая постращать его. «Что сделаете вы?» — говорил он.